Часть 14. Угодить невозможно. Глава 41 Напрасное знание. Первые строчки последней главы Онегина похожи на искреннее признание. В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. Не верьте. Пушкин шутит, и безмятежным он не был, и Цицерона он читал. В рукописях остались варианты. Первый. Читал украдкая Пулея, а над Вергилием зевал. Второй вариант. Читал охотно Елисея, а Цицерона проклинал. Чтобы проклинать, надо сперва прочесть. Согласны? Цицерон, Апулей, Вергилий, знакомы хотя бы в переводах. А кто такой Елисей, черт его знает. Но есть в по-настоящему по удручающие строки. Пушкин перечисляет авторов, которых читал Евгений и, конечно, он сам. Прочел он Гибана, Руссо, Манзони, Гердера, Шамфора, Мадам де Сталь, Биша. Тисо, прочел скептического беля, прочел творение Фонтенеля. В других местах названы Гомер, Феокрит, Адам Смит, Княжнин, Шаховской, Корнель, Байрон, Митюрин, Петрарка, Ричардсон, Стерн, Крюднер, Шатобриан, Лафонтен, Нодье и Бог знает, кто еще читая Пушкина. Мы читаем человека, который все это знал. Соглашался, восхищался, скучал, проклинал, спорил, как, например, с Руссо. Руссо, замечу мимоходом, не мог понять, как важный грим смел чистить ногти перед ним, красноречивым сумасбродом, защитник вольности и прав, в всем случае совсем не прав. Главное, знал. Значит, опирался. Использовал порой невольно эти образы, идеи, стиль. Мы этого почти никогда не видим и, значит, не понимаем. Вообразите, человеку XIX века чудом, машиной времени, попалась бы книга, где автор проклинает Останкинскую башню, сгубившую множество душ. Зная всякие башни, Пизанскую, Эйфелеву и прочие, читатель подумал бы, Сбрасывали, что ли, преступников с этой Останкинской башни или держали там в тюрьме? Мы уже где-то цитировали приговор Набокова. Читатель, не постигший своим сознанием мельчайшие подробности текста, не вправе претендовать на понимание Евгения Онегина. Набоков требует понимания мельчайших подробностей. Оно недостижимо. Список авторов, упомянутых в Онегине, совсем не мелочь. Там названы книги, а мы не знаем даже, о чем они. Какое уж тут понимание. Положение быстро усугубляется. Мир, где все читали Гамлета и Дон Кихота, и мир, где все читают Гарри Поттера, или как его там это, разные миры. Общие книги без всяких усилий создают общие понятия, критерии, Нет общих книг, нет взаимопонимания. Мы, страна и мир, развиваемся не по государственным границам, а по человеческим. Евгений Онегин долго работал скрепой, теперь она, к сожалению, истлела. Пушкин Наталья Николаевне Пушкиной, 21 сентября 1835 года, Михайловская. «Пришли мне, если можно, Эссей де Монтейн, Мишель Монтейн, опыты четыре синих книги на длинных моих полках, отыщи. Можно, конечно, чуть не каждой строчке писать примечания, но, увы, примечания ничего не дают. Это только кажется, будто они все объясняют. Гениальный Монтень перенасыщен цитатами». Понятное дело, он читал древних, помнил всех авторов, которых цитировал, тексты были у него под рукой. Цитирующий книгу знает ее всю, знает контекст, а поди пойми фразу выдранную из незнакомого, чуждого текста. «Грузите апельсины бочками, вообразите эту безумную телеграмму в итальянском или хоть южноафриканском романе». Тамошний читатель подумает, какой дурак возит апельсины в бочках? В бочках вино или селедка? Допустим, там будет сноска. Грузите бочками цитата из популярного русского романа «Золотой теленок». Что подумает заграничный читатель сноски? Дикари эти русские, апельсины в бочках. Ну что с них взять? Они там ездят на медведях? а у нас-то в голове сразу любимый аферист-авантюрист. Верх, или скорее низ нашего плачевного положения, мы, если случится читать Монтеня, натыкаемся поминутно на цитаты из древних, по три, 4, пять на каждой странице, но ни текста, ни тем более контекста не знаем. Цитата на латыни, сноска по-русски, а в конце сноски циферка – Отсыл к примечанию «А оно, черт побери, в другом томе». Но мы не поленились. Не пожалеем времени на конкретный и точный пример. Открываем прекрасное академическое издание «Монтень. Опыты. Том 3. Глава 1. О полезном и честном». Во второй строчке натыкаемся на латынь «Не iste magno conatu magnas nugas dixerit. Внизу страницы сноска. Этот человек с великими потугами собирается сказать «великие глупости» — латинский. «Позавидуешь компактности мертвого языка?» Но после так называемых «великих глупостей» стоит циферка «один». Значит, надо искать примечание номер один главе первой. Слава Богу, оно в этом же третьем томе на странице 475 читаем. Книга третья, глава первая «О полезном и честном». Циферка один собирается сказать глупости Теренции, сам себя наказующий, том четвертый, глава восьмая. Теренций. Кто это? Хороший он или плохой? Сам себя наказующий. Это что? Повесть? Пьеса? Памфлет? Мы не узнали ничего. Возвращаемся в Монтене в ту же главу о полезном и честном, строка пятая. Кому не отвратительно вероломство, раз даже Тиберий отказался прибегнуть к нему, Слава Богу, мы уже знаем, куда идти, на страницу 475, там примечание «Тиберий». Смотрите примечание 6 на странице 407. Ладно, идем на страницу 407, там обнаруживаем примечание номер 6 к главе о пьянстве. «Тиберий, римский император, 1437 годы, пасынок августа». Оба приводимых Монтенем примера, почерпнуты у Сенеки, письма, глава 83. Господи, пасынок Августа, это хорошо или не очень? А глава о пьянстве, это вторая глава второго тома, значит, надо идти к шкафу, брать второй том. А что за, так сказать, оба примера, почерпнуты у Сенеки? Бросаешь Мантенью, открываешь нравственные письма к Луцилию Сенеки и в письме за номером 83 читаешь «А. Как император Тиберий двое суток подряд пил с приятелем, а в результате назначился бутыльника-алкоголика префектом Рима?» «И. Б. Как пьянство сгубило Антония и как в Риме шли убийства по спискам, так сказать?» Так у нас в 1937 году и пирующему Антонию прямо к столу приносили отрубленные головы, в том числе голову Цицерона и его руки, которыми он что-то плохое написал про Антония. Плутарх, Демосфен и Цицерон. А пьяный триумвир Антоний пытался эти части опознать. «Вот же мучение! «Но что мы узнали, ерзая по ссылкам и примечаниям?» «Ничего. Все стало даже хуже, потому что мы осознали бездну собственного невежества. А о полезном и честном надо начинать сначала, потому что пока пытались уяснить про Теренция через Тиберия, забыли, в чем там дело. Мы ерзаем по сноскам держим в руках сразу четыре книги». Два тома Монтеня, Сенеку и Плутарха. Тем временем рассказ Монтеня распадается на какие-то обрывки. Знать бы, зачем Пушкин выписывает Монтеня себе в деревню.